Симон уставился на него, Кеф улыбался. Крестьянин, сказал Симон, он встал на край фонтана и обратился к аудитории. Вы слышали, как наш друг рассказывал о воскрешении из мёртвых, сказал он. Пока у них это получается только с рыбами, но они продолжают работать. Кеф встал рядом с ним. Чей бог настоящий, крикнул он. Тишина. Марк поспешно перевёл — Симона проревела сзади, говорил, — говорила статуя. Кефа подпрыгнула от неожиданности. Симон хихикнул. — Твоя очередь. Кефа внимательно рассматривал толпу. Симон догадался, что он ищет кого-нибудь, чтобы исцелить. По стечению обстоятельств в толпе не было никого с видимыми физическими изъянами. Толпа состояла преимущественно из граждан среднего класса, которые могли себе позволить услуги врача. «Еще один лосось!» — предложил Симон. Кефа оставил реплику без внимания. На земле у подножья фонтана лежал раненый голубь. Похоже, у него была сломана лапка. Он предпринимал неоднократные попытки встать на ноги, получая пинки от зрителей. Теперь он лежал неподвижно, грудка его тяжело вздымалась. Кефа велел Марку принести его. Он подержал голубя в руках и... Потом провел ладонью над поврежденной лапкой, птичка затрепетала и открыла глаза. Потом неуклюже встала на ноги, Кефа подбросил голубя вверх, и он улетел прочь. «Голубь!» — насмешливо сказал Симон. Кефа снова спросил у публики, чей бог могущественнее. Толпа отвечала, что время и так развело слишком много голубей. Тебе пока не удаётся уловить настроение аудитории, заметил Симон. Поскольку Кефа подарил им голубя, он решил подарить им орла, римского орла с великолепным оперением, острым глазом, сильным клювом и мощными когтями. Тот расположился на верхней чаше фонтана и жмурил свои жёлтые глаза на ярком солнце. Затем медленно, лениво расправил крылья и поднялся в воздух. Он величественно облетел форум по периметру, и скрывшись за домами, ушёл в сторону Капитоля. Толпа наблюдала в почтчительном молчании, затем послышался одобрительный гул. "Советую соблюдать осторожность", сказал Симон при выборе следующего номера. Кефа не знал, что делать дальше. Он растерянно смотрел по сторонам. Ему на помощь пришел случай, а может быть и что-то иное. Владелец одной из лавочек в аркаде, гончар, установил снаружи лавочки, частично по политическим соображениям, частично с целью рекламы своего товара, большой тирракотовый бюст Цезаря на постаменте. Будучи не только дорогим, но и потрясающе уродливым, он не привлек покупателей, Он стоял на этом месте так долго, что стал неотъемлемой частью форума. Молодые люди назначали у бюста свидания своим возлюбленным. Сын лавочника забрался на балку, чтобы получше видеть происходящее. Нагнувшись слишком сильно вперёд, чтобы рассмотреть орла, он потерял равновесие и упал, разбив при этом вдребезги как терракотовый бюст, так и полдюжины гончарных изделий. Все повернули головы. Начавшийся был и смех тотчас оборвался. Мальчик был испуган, но невредим. Изображение Нерона распалось на сотни осколков. Лавочник, стоявший в толпе, зарыдал. Его пытались успокоить. — Никто не узнает. Быстро собери осколки и поставь другого. — У меня нет другого, — рыдал лавочник. Толпа замерла. Всебедно осознавая весь ужас того, что произошло, в чём дело? шёпотом спросил Кефа у Симона. Он был очень ценным. Симон ему объяснил. Но ведь это всего лишь статуя, сказал Кефа. Это произошло случайно? Мы живём под властью императора, сказал Симон, который может привязать к колеснице человека за то, что тот лучше музыкант, чем он. Слово случайно не входит в его лексикон что он сделает с ними с мужчиной и его сыном исходя из того что я знаю об императоре сказал симон он скорее всего нарядит их в медвежьи шкуры и заставит убивать друг друга на арене киефу посмотрел на него в изумлении